Глава десятая С утра еще было облачно, А к полудню распогодилось, И небесная кисия истончилась, Пропустила, наконец, лучи майского солнца. Тотчас развернулись, Показали нежно-салатовые брюшки, Новенькие листья, И расчерикались на проводах воробьи, Радостные, что пережили долгую зиму И бескормицу. Ярмарка еще пустовала, Люди слушали праздничную службу. Игнат прошел насквозь все павильоны, глазея, как мальчишка, на расписные пряники, матрешек, искусно сплетенные венки из березовых веточек, резные ложки и прочую приятную мелочь. Над шатрами, винчиваясь крестами в облачное кружево, выселись купола пятиглавого собора. Самая широкая, густо уставленная павильонами улицы выводила прямо к нему и дудочки, в кавычках, тонких колонок, и лента-карниза со сложным кирпичным узором, и надкарнизная часть стен, украшенная рядом полукруглых кокошников. Все было выкрашено к празднику. Только с северо-западного угла, трапезной, все еще выселись строительные леса. Собор находился на реставрации – Лесами была почти полностью скрыта и колокольня. Игнат не стал заходить в церковь. Остановился возле ворот, прислонившись к витым железным прутьям плечом, и вдохнул полной грудью свежесть весеннего ветра, запах молодых листьев, аромат ванили и сахарных петушков, сладковатый запах ладана и даже выхлопы, С оживленных улиц пахли по весеннему тепло. «Сынок, подай грошек ради Христа и праздника Святой Троицы!» Старушка, каких можно увидеть в каждом приходе, тянула коричневую руку и смотрела на Игната просящими глазами. Парень запустил руку в карман, порылся, достал мятую бумажку. «Что ж, держи, все равно последнее!» Старушка подержала, как бы раздумывая, прятать за пазуху или вернуть обратно, вздохнула. — Ты-то как же, коли последняя? — А я, бабушка, еще заработаю, — ответил Игнат. Для того сюда и приехал. Из подсобного помещения выскочил во двор и помчался к колокольне молодой дьячок. Игнат окликнул его, и тот от неожиданности подпрыгнул. Сердито заморгал рыжими ресницами. — Чего орешь, как на пожаре? — строго сказал он. — Не видишь разве? Служба идет. — Простите, — сказал Игнат и поспешно достал из внутреннего кармана куртки свернутый рулоном газетный лист. — Я по объявлению. — развернул бережно, прочитал. Кафедральный собор Святой Троицы проводит реставрационные работы. Требуются... Плотники, маляры и конописцы. Свернул газету обратно в рулон. Вот я, плотника есть. Мне отец Николай велел приехать после троицы. Да я вот пораньше. — «А, а, а, сказал дьячок. И важно вздернул тонкую бородку. — Как же? Знаю. — Так ты конца службы дождись, коли опоздал. Сейчас колокола звонить будут. Игнат кивнул и отошел. Одичок припустил дальше. Стало быть, прошамкала любопытная старушка. Надолго ты к нам, в новую плиску. Это уж как получится. Хотелось бы. Довольно с меня странствий. Вот и хорошо, закивала старушка. У нас город хороший, чистый. Не смотри, что не столица. А что мне столица? Весело сказал Игнат. «Я и сам деревенский, я...» И не договорил. Над городом вспыхнул, будто пожар, и начал набирать силу праздничный колокольный звон. Из распахнутых дверей храма повалила толпа. Игнат отошел в сторонку, решил, что подождет, пока схлынет поток прихожан, и, сощурив глаза, разглядывал залитые светом аллеи и слушал, как чисто и далеко... Разносится в воздухе перезвон. Мимо прошла молодая мама, таща за руку зареванную девчушку. Устал, должно быть, от духоты и сутолоки. «Не перестанешь плакать, придет страшный бабай и посадит в мешок», пугала мама и недвусмысленно смотрела на Игната. Девчушка тоже скосила глаза маслины и замолчала, а Игнат почему-то застыдился. Щебеча принеслась стайка гимназисток. Поравнявшись с Игнатом, девчонки зарумянились и прыснули, а потом ускорили шаг, шепча что-то друг другу на ушко и поочередно оглядываясь через плечо. Прошла пожилая семейная пара, семейство с тремя детьми. Неторопливые пожилые модницы в кокетливо заломленных на бок шляпках. Прошел пожилой мужчина под руку с женой, Оба одеты неброско, явно рабочая косточка. Следом за ними взрослая девушка под руку с подругой. Рассеянно скользнули по Игнату строгие серые глаза. Встревоженно вспыхнули на миг, потом отвернулись. Но этой вспышки хватило, чтобы омыть Игната горячей волной. — Марьяна, — сказал он, — должно быть слишком тихо, чтобы перекрыть и колокольный звон, и сутолку, и чириканье воробьев, и далекие звуки автомобильных сигналов. Но она все равно услышала, замерла, не поворачивая головы, не слушая подругу, тянувшую ее за руку. Потом что-то тихо сказала, и подруга обиженно надула губы и подалась в сторону ярмарки. А Марьяна возвратилась к Агнату. Он тоже хотел сделать навстречу несколько шагов, но ноги предательски отяжелели, будто снова по пояс намело сугробов. И не стало звона, только вой бурана, и не стало улицы, только глухая чещеба. Игнат вздрогнул, обтерся рукавом, и вождение схлынуло. А Марьяна осталась. «Я не сразу тебя узнала», — тихо сказала она. И я, не сразу, а немевшим языком вытолкнул Игнат. На Марьяне было приталенное голубое пальто и сапожки на остром каблучке. Вокруг шеи пестрая косынка. А косы не было. Крупно завитые темные локоны рассыпались по плечам. И это придавало Марьяне серьезный какой-то повзрослевший вид. «Где же твоя коса?» Глупо спросил Игнат и испугался вопроса. Вдруг обидится, вдруг повернется и уйдет, обдав его запахом цветочных духов. Такая чужая, городская, далекая. Марьяна усмехнулась, ответила спокойно. Остригла. Что коса? Только мешалась, да под рукой путалась. И подружки задразнили. Марьяна, краса, длинная коса. «Глупые!» — сказал Игнат и улыбнулся. «Глупые!» — со вздохом подтвердила Марьяна и вскинула брови, вопросительно глянула на парня снизу вверх. «А тебе не нравится?» «Нравится!» Она снова вздохнула, как показалось Игнату, с облегчением. Привычно прикоснулась к локонам, накрутила на палец, отпустила, улыбнулась несмело. смело. «А где же твои кудри?» «Тоже остричь пришлось», — ответил Игнат и, подумав, добавил. «На пожаре сгорели. Ожог у меня был сильный. Да, как видишь, обошлось. А волосы что, вырастут?» Марьяна кивнула, подняла руку, словно хотела дотронуться до правой щеки Игната, где оставил метку огонь, но не посмела, подержала на весу и опустила». «В салоне пожар?» «В ней...» Марьяна помолчала, потом спросила настороженно. «Снова...» «Они приходили?» И умолкла, будто испугалась, что сболтнула лишнее. Уставилась на Игната распахнутыми глазами, серыми, как северное небо. А он сразу понял, что хотела спросить девушка, и не стал лгать. «Они...» «А что же люди?» — прошептала Марьяна. «Кто выжил, а кто нет? А если еще придут?» «Не придут. Теперь уж точно!» Ушла Навь с обжитых земель. Прогнали ее и дожди, и солнце, а потом и люди прогнали. Настал день, и прошли по всему Апольскому уезду чистильщики, Убрали остатки гнили, напоили почву живой водой, чтобы взошли в салоне ростки новой жизни. Значит, нашел ты, что искал, и своих земляков простил. И нашел, и простил, ответил Игнат и глянул на Марьяну виновато, искоса. — А ты простила? Сердце охнуло, затрепетало в ожидании ответа. Марьяна молчала, перебирала локоны длинными пальцами, а на Игната не смотрела. «Не знаю», — наконец тихо произнесла она. Игнат отвел взгляд. К горлу подступил комок, ладони стали влажными и ватными, и он засунул руки в карманы, чтобы не выдать, как дрожат его пальцы. Он все еще стоял, раздумывая, какие слова подобрать. Может рассказать, как шел через болото и день, и ночь, и нес за пазухой эликсир, способный наводнить землю армией неживых монстров. Может вспомнить, как пламя лизало крыши салонских домов и бесновалась нечисть, утратив свое сокровище. Может объяснить, зачем приехал в город. Ведь по делу. И когда обживется то привезет с собой рыжего Сеньку, Эрнестова сына. толковый из пацана под мастерье выйдет. «Надолго ты в новую плиску? спросила Марьяна. И поток мыслей тут же иссяк, а напряжение отпустило. «Пока храм не отреставрируют», сказал Игнат. «Плотником я нанялся». Что ж, ответила она, «хорошие плотники везде нужны». И добавила «печально». А я вот скоро уезжаю в Славин. Я ведь на интернатуру документы подала. Буду педиатром. Что ж, — сказал Игнат, — и хорошие врачи нужны. Они еще немного помолчали. Давно стих колокольный звон, оставив после себя легкую зыбь в весеннем воздухе. Кто куда разбрелись прихожане. И наступила такая тишина и такая пустота, Что чудилось, застыли Марьяна и Игнат Внутри большого пузыря, А кроме них здесь не было никого, И страшно было сказать слово, А вдруг лопнут тончайшие мыльные стенки, И не хотелось прерывать мгновение, А вдруг и это окажется пустым сном. Мне пора. Первой нарушила молчание Марьяна. «Троица ведь! Столько еще дел нужно сделать!» «И мне пора», — сказал Игнат. «Заждался меня работодатель». Он постеснялся подать руку, и она не подала. Повернулась и пошла, подсокивая каблучками по мостовой. Потом, будто вспомнив что-то, обернулась через плечо откинула с упавший локон, стрельнула лукавыми глазами и стала вдруг привычной Марьяной. — Ну, так прощай, Игнат, баба и стеши внук, — проговорила она. — Может, когда и свидимся. И, не дожидаясь ответа, развернулась и пошла, и пошла сквозь подсвеченную солнцем аллею, отстукивая каблуками шаги. А следом за ней над тополями, над головами, над куполами, Вспенивая молочные буруны, Потекла облачная река. Это была река времени, Река жизни, таящая в себе и плод, И дождь, и мир, и явь, И свет, и любовь, и Бога. Так было, так есть и так будет До скончания времен. Октябрь. 2013 январь 2015. Конец книги. Май 2017 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала Татьяна Телегина.